Глава шестая. «Стоит поторопиться и до темноты пройти как можно больше. Эдмир, остаешься в лагере», – распоряжался Олд. «Эдмир?» Не получив отклика, он закрутился, высматривая товарища. «Эдмир!» Три голоса слились в единый зов. «А?» Из-под стола показалась голова с бледно-голубыми кудрями. «Опять замечтался», – вздохнул Олд. «Мы уходим». Включай защиту лагеря. Неделю один протянешь? Конечно, что я маленький. Большой давно, только слишком рассеянный. Ладно, не забывай, пожалуйста, есть и следить, чтобы энергетические потоки циркулировали бесперебойно, иначе хаба проснется и улетит. Всё будет нормально, не волнуйтесь. Удачной дороги! Я повесила на плечо свою мелкую торбочку, значительно полегчавшую стараниями чуда. Прожорливый лес не удовлетворился кормом от хойсов и втихаря доел рыбу, остававшуюся у меня в заначке. Ладно, зато не тащить на себе. Чудо отчасти помог, хоть и таким нестандартным образом. Мужчины дружно прошли мимо нагруженного вещмешка, ограничившись тем, что каждый забросил замочные плечи по своему рюкзаку. Я удрученно вздохнула. «Ясно. На их планете тяжести полагается носить женщинам. Что ж, вполне справедливо. Раз требуется много вещей, то и таскать их дамочки обязаны сами. Мне не привыкать. Никита не любил утруждаться, поэтому сумки из магазина я всегда волокла самостоятельно. Прорвемся. Я разогрела ладони, хорошенько растерев их друг об дружку, и шагнула к вещмешку. «Попробую волоком, должно получиться». Я отыскала широкие ремни на сумке и потянула на себя. «Ух, да чего тяжело!» «Даже на птичий шажок не передвинула». Обошла и попыталась толкнуть с другого бока. «Ура! Кажется, выходит!» Уперлась тупнями в землю и налегла на рюкзак, краем глаза подмечая, что мужчины остановились и с удивлением смотрят в мою сторону. Понятное дело, женщины их расы гораздо сильнее, раз постоянно таскают тяжести. Нужно как следует постараться, чтобы сойти за Хойсу и не выдать себя. Так, Айка, делаем вид, будто то была разминка. Поднажмем и с невозмутимым выражением лица приложим максимум усилий. Так. Источник подозрительного звука я определила не сразу, усердно толкая объемный мешок. «Аечка, миленькая, но ну нет у нас сейчас возможности купить тебе новую одежду!» «Нет!» – простонал позади меня Данейл, метнувшийся мне на помощь. «О чем он?» И тут и до меня дошло. Моим шортом пришел конец. Не выдержав раскоряченной позы и нечеловеческого напряжения, они бесславно разошлись по шву. «Мамочки!» – словно ужаленная подскочила я, выпрямляясь и прикрывая тыл ладонями. «Я не специально!» Понятное дело, пожал плечами Данейл, деликатно поворачиваясь ко мне спиной. Меня бросило в жар, и я прижалась спиной к мешку, не желая демонстрировать новый фасон штанов. Что ж вы, миленькие, так подвели меня, а? Разумеется, нет, сорвался с места Олд и понесся через весь лагерь к ящику, в котором хранил личные вещи. Ничего страшного, я одолжу тебе свои бриджи, а я в них утонет. отозвался Раин, улыбаясь. «Смешно тебе, да? У, злый день!» «Перестаралась», — повинилась я, опуская глаза. «Как теперь быть?» «Что тебе вздумалось хватать такие тяжести?» — недоумевающе спросил Данейл. Он застучал длинными холеными пальцами по наручному браслету, и на моих глазах рюкзачище поднялся в воздух. Так вот как местные перемещают груз, оставшись без транспорта, и вовсе не на женщинах. «Хотела испытать свои силы», — растерянно пробормотала я, следя за мешком, поплывшим от меня к Данейлу. О том, что я остаюсь в рваных шортах без прикрытия с тыла, раньше всех сообразил Олд. Он подлетел ко мне со штанами и приложил к моей пояснице. «Беги, переоденься». Я благодарно улыбнулась и понеслась в душевую кабинку, прикрываясь одолженными штанами. Бриджи Олта доходили мне до щиколоток и не спадали благодаря тесёмкам на талии. Ткань мягкая и тонкая, в такой совсем не жарко. Как же мне повезло и со штанами, и с щедрым на помощь мужчиной. Не знаю, что делала бы, если бы не Олт. Шорты, порванные почти пополам и не подлежащие восстановлению, пришлось, скрепя сердце, отправить в утиль. Теперь я точно знала, где его контейнер». Сходя с ума от неловкости, я вышла из кабинки, боялась оказаться под градом насмешек, но к моему облегчению на поляне находился лишь Атмир. Он флегматично указал пальцем в какую сторону бежать и развалился на ковре, снова погрузившись в свои мечты и игру на воображаемом инструменте. Музыкант, видимо, в обычной жизни. Уверенно это Олд постарался увести друзей, тем самым позволив мне без смущения присоединиться к группе. Я мысленно поблагодарила заботливого Хойса. Мужчин я догнала за пару минут. Похоже, они намеренно шли, медленно дожидаясь меня. Стоило поравняться с Данейлом, замыкающим меня отряд как Оулт кивнул и устремился вперед, прибавив скорости. Чтобы не отстать и подстроиться под шаг непомерно длинных ног, мне приходилось почти бежать. Но я не жаловалась. После всех фортелей, выкинутых мною и прощённых мужчинами, я даже смотреть им в глаза не решалась, не только подать голос. Но долго переживать мне не позволил Данейл. Он принялся взахлёб рассказывать забавные истории из собственной жизни и услышанное от знакомых, пытаясь развлечь. Я с удовольствием слушала, мотая на ус особенности этого мира и от души смеялась над их шутливой подачей. Мужчина оказался отличным собеседником. В его исполнении даже посредственные происшествия становились веселыми и захватывающими приключениями. Я не заметила, как расслабилась и позабыла про неприятность с шортами. Бархатный голос очаровывал, а взгляд ярко-синих глаз, которым он время от времени меня окутывал, вызывал сонному мурашек по позвоночнику. Из сладких грез вырвала шишка. Она прилетела от впереди идущих и щелкнула Донейла по макушке. «Раин!» — мгновенно определил мой собеседник источник неприятности. Крупная пятерня прошлась по волосам и без того идеально лежащим в прическе. Мужчина подобрал с тропинки шишку и запустил в спину товарища. К моему удивлению, цели не достиг. Резкий поворот широких плеч и снаряд в руке у Раина. «Соскучился?» «Кто бы сомневался, он вернул шишку товарищу». «Я только надел чистую одежду». Реакция Данейла оказалась не хуже. Мужчина ловко отпрыгнул в сторону и припал к земле за следующими боеприпасами. Завязалось шутливое сражение. «Мальчишки, хоть и взрослые уже». Я предпочла перейти на бег и догнать Оулта, чтобы случайно не попасть под обстрел. «Любят они подурачиться». С улыбкой прокомментировал мужчина, бросив взгляд на скачущих и голосящих на всю округу товарищей. Но точно родной дядюшка, следящий за вознёй малолетних племянников». «После напряженной работы самое то – сбросить накопившийся стресс и усталость. Можно сказать, специально приезжаем ради вот такой возможности расслабиться, без посторонних глаз и необходимости держать марку». «Понимаю», — согласилась я, вспомнив собственные трудовые будни. «Иной раз хочется еще не так поорать, но нужно соблюдать рамки приличия. Я, придя домой после работы, сразу бегу в ванную. Для меня души громкое пение — лучшее средство снять напряжение, накопившееся за день». Олд встал как вкопанный. темно синие брови смешно изогнулись домиком. «Ты работаешь?» «Ох, неужели я снова села в лужу? Их дамочки занимаются исключительно домом и понятия не имеют о заработке?» «Почему тебя это удивляет?» осторожно поинтересовалась я, не торопясь отвечать на заданный вопрос. Но Олд тоже не рвался делиться нужной мне информацией. «Твоя семья остро нуждается в деньгах? Кто-то болен? Или, быть может, у тебя долги?» «Любопытненько». Неужели в этом мире народ не трудится ради пропитания? Совсем? Государство платит пособия или продукты бесплатные? Вопросов, которые до жути хотелось хоть кому-нибудь задать, становилось все больше и больше. Но спросила я другое. Разве работает только из-за болезни или долгов? А как же исполнение мечты или самореализация? Насчёт самореализации очень сомневаюсь. так как про работу ты сказала с неприязнью. А мечта? Ты настолько красива, что твои мечты с радостью осуществит любой хойс. Просто выбери счастливчика». Я растянула губы в принуждённой улыбке, не зная, как следует реагировать на столь фальшивый комплимент. Меня и банальной лестью вроде «хорошо сегодня выглядишь» не часто баловали, а тут Олт вовсе не слабо загнул. «Ага». Мужчины прямо в очереди стоят и ждут, пока я осчастливлю кого-то из них, позволив исполнять собственное желание. Олд тоже скис, видимо, осознав свой промах. Некоторое время мы шли молча под аккомпанемент воплей Данейла и Раина, резвящихся позади нас. Ая. Олд. Начали мы одновременно, но, услышав друг друга, оба осеклись. Говори ты. Нет, ты. Ты девушка. Я просто хотела спросить, как долго нам идти до пункта. Я слышала, что вы говорили о неделе. Да, примерно около того. В обратную сторону долетим часа за четыре. Долетим? Я чуть снова себя не подставила, сгорая от желания уточнить, уж не самолетом ли нам предстоит добираться обратно. Но вовремя прикусила язык. До чего сложно задавать правильные вопросы, не грозящие разоблачением. А узнать побольше про странный мир, ой, как хочется. «Хорошо. А ты о чем хотел спросить?» «Про твоих родителей. Они, наверное, место себе не находят, как только им сообщили, что ты пропала». «О, нет, мои родители давно умерли, а с ума сейчас сходит желька. Настроение резко упало, стоило вспомнить про подругу. Потерпи немного, родненькая, я скоро вернусь, живая и невредимая». Прошу, не падай духом. Боюсь, от заповедника камня на камне не оставит. «Твой избранный? Понимаю, я бы тоже». Олд замолчал. «Желька — моя подруга. Она мне дороже всего на свете. Я очень волнуюсь за неё. Небось, сейчас корить себя за то, что отправила меня на экскурсию. Она очень эмоциональная. Я полжизни отдала бы за возможность успокоить ее и сказать, что со мной все в порядке». «Тогда есть повод поторопиться к пункту». Неожиданно взбодрился Олд и зашагал быстрее. «Ох-ох, я же такой темп не выдержу». «У меня не такие длинные ноги», — задыхаясь, пробормотала я, когда все таки догнала мужчину. «Извини». Олд сбавил скорость и виновато улыбнулся. «Первый раз путешествую с Хойсой». «А расскажи мне, пожалуйста, как вы обычно ищете находки», Задала я вопрос на любопытную мне тему. «У вас есть прибор, нащупывающий аномальные дыры, из которых вываливаются ценности? Или карта, где примерно располагаются порталы в иные миры?» Я с замиранием сердца ожидала ответ, но тот меня разочаровал. «Ничего подобного», — Олд смеялся над моими предположениями. «Карта есть, но совершенно обычная». На ней мы отмечаем какую часть леса прошерстили и что еще требуется обойти да вы весь лес обходите но мне казалось что территория заповедника не маленькая огромная почти весь материк но нам и не нужен весь лес достаточно сообщить в пункте сколько километров желаешь взять в работу и за тобой определят территорию удобно не приходится сталкиваться с другими искателями. «Земли не остаются совсем непройденными. На любой клочок рано или поздно назначается свой искатель». «У меня перехватило дыхание. Как здорово, что я примкнула к этой компании. С подобным положением дел вряд ли мне в ближайшее время посчастливилось бы выйти на других хойсов. Так бы и бродила в одиночестве по дикому лесу». «А переходы между мирами, к сожалению, нестабильны». Продолжил рассказывать Олд, не замечая моих душевных терзаний о том, чего, слава богу, не произошло. Давным-давно, когда Хойса обнаружили особенность этих земель, пытались создать схему мест появления находок. Но пространственные дыры постоянно менялись, кочуя по всему материку. Поэтому правительство разрешило всем желающим побродить по заповеднику выдавать свой участок. «А как же тогда искать находки?» Просто обходить местность и присматриваться ко всему необычному. В этом я мужчинам точно не помощница. Я покосилась на закручивающиеся спиралью растения вдоль тропы. На их зелени медленно-медленно образовывались крошечные кристаллы, поблескивая, скатывались на землю и рассыпались в искры. Они тоже иномирного происхождения или все таки местного? Откуда мне знать, что для здешней планеты обычное, а что нет? Но ведь можно что-то упустить, не обратить внимания? Да, это нормально, хоть и не очень хорошо для находок. А еще бывает так, что прошел, а после тебя и на мирную ценность выбросила. Поэтому свой участок искатели обходят по нескольку раз. Еще есть дроны. Они облетают территорию заповедника и подают сигнал в пункт приема, если обнаруживают что-то, по их представлению, подозрительное. Необычных существ, вещи. пострадавших искателей. Смотрители либо высылают бригаду помощи, либо связываются с хойсами, находящимися в ближайшем секторе. Толку от них немного, но тебе вся эта суета и не требуется. Похоже, находки сами к тебе тянутся». «Совпадение», — отмахнулась я. «Кто знает. Возможно, просто чувствуют, что ты их не обидишь». «Во всяком случае, не собираюсь, это точно». «Вот засада. И как мне обнаружить подобную аномальную дыру? А еще важнее, как определить, отправит она меня на землю или забросит в другое незнакомое местечко?» «Ая, не заморачивайся. Расслабься и наслаждайся прогулкой», — предложил Олд. «А глядеть в оба предоставь нам». Я улыбнулась, соглашаясь на подобное распределение труда. «Да, так и сделаю». «Расслаблюсь, пусть мужчины подмечают находки, а я после прощупаю местность, где они обнаружатся». И тут же, вопреки своему решению, принялась непроизвольно шарить глазами по округе. С первого взгляда обычный лес. Головокружительные ароматы разогретой на солнце коры деревьев, медового нектара цветов и прелой прошлогодней листвы. Мерное жужжание насекомых и шелест крон, напоминающий шум морского прибоя. Все привычно, растительность только незнакомая, да пенье птиц немного отличается от трелей, которые слышала в родных местах. Я верно поняла, отыскать можно не обязательно живых существ, но и что-то другое. Разумеется, часто встречаются особенные камни, украшения, посуда с волшебными свойствами. Но бывают и совершенно нереальные штуки. Волшебство? Учёные долго исследовали но так и не смогли найти логичное объяснение многим вещам из других миров поэтому пришлось признать их волшебными в повседневном обиходе ино мирные ценности широко используются неужели совершенно не смотришь новости по визору об этом частенько рассказывают не смотрю у меня и визора то нет заметно у тебя даже коммуникатора нет олд кивнул на мою левую руку а это Я схватилась за запястье. У каждого из четверки мужчин имелся свой браслет. Похоже, это вроде многофункционального мобильника, с которым хойсы не расстаются. Дома оставила, чтобы не отвлекаться на всякую ерунду. Хотела насладиться экскурсией, оторвавшись от реальности. «Так не кстати. Кто бы мог подумать, что ты отстанешь от группы и окажешься без средств связи?» «Да, неудачно совпало». Вздохнула я, думая о другом. Если бы не подвернула ногу, не встретила старика, не полюбопытничала и не пошла смотреть на старинные письмена, начертанные на булыжнике, сейчас приспокойно сидела бы дома с Желькой и в сотый раз пыталась бы свести синеву с испорченных волос. Задумавшись, я оступилась и начала заваливаться на бок. Не ноги, а бесполезные макаронины. Даром, что длинные, больше от них никакого толка. Доля секунды испуга при виде крутого оврага, куда собралась падать. И тут в последний момент Лесл подскочил ко мне и подставил мохнатый бок. Я поспешила опереться от чуда и, чуть помахав руками для баланса, наконец обрела равновесие. «О, дружище, ты как всегда вовремя!» С облегчением выдохнула я и с благодарностью приобняла Лесла. «Ты в порядке?» — в голосе Олта слышалась неподдельная тревога. Я отстала от него всего шагов на пять. Когда мужчина обернулся, мои ноги-предатели как раз закручивались бантиком, пытаясь отправить под гору свою хозяйку. «Лесл просто чудо. Не зря ты его так называешь. Впервые вижу, чтобы вредное животное заботилось хоть о ком-то. Да...» Чудо недовольно рыкнул на слова Олта и отпрыгнул от протянутой к нему мужской руки. Когда Даниэль и Раин ушли вперед и успели разбить временный лагерь, я так и не поняла. Вот только резвились как малолетние пацаны и путались у нас с под ногами, и вдруг мы выходим на поляну, а там стоит стол и готовится ужин. Растрепанный и расхристанный Раин, навевая ощущение домашнего уюта, колдует над чайным напитком, а весь с иголочки Данейл, как если бы сошел с глянцевой обложки, кошеварит. Будто не они пять минут назад вместе стояли на ушах. Первым свою порцию получил чудо. Две крупные птичьи тушки, словно по мановению волшебной палочки, выросли в пластиковом кубе из пары шариков, похожих на собачий корм. Мне захотелось потыкать в них пальцем и проверить, настоящие ли. Но вместо этого я спросила, «У вас есть для Лесла персональная еда?» «Конечно». Охотно ответил Раин и игриво подмигнул мне. «У искателей на всякий случай должны быть все основные виды кормов для находок. Мясо, растительная пища, крупа, личинки. Пожалуйста, не порть нам аппетит. Не нужно перечислять, чем питаются иномирные существа». Простонал Данейл. «Ой, да», – вовсе не смутился Раин. «В наборе для питания находок действительно не самый приятный ассортимент». но очень занимательный. «Ая, если замучит любопытство, можешь на досуге почитать». Он заговорщицки кивнул на коробку, на которой красовались разноцветные кляксы с глазами. Видимо, вот такими образинами художник представлял себе и намерян. «Обойдусь», — сморщила я нос, чем вызвала мужской хохот. Вечер прошел ожидаемо. Ужин, проведенный в разговорах и приправленный шутками Раина и Данейла. установка душевой кабины и водные процедуры, планирование маршрута на завтра. Необычным оказался лишь краткий момент, когда я вышла из душа и обвела взглядом компанию. Данейл возился с постелью. Оул уткнулся в коммуникатор. А Раин? Таким я его еще ни разу не видела. Он сидел, откинувшись на подушку и уставившись куда-то вдаль. Взгляд его при этом был такой несчастный и горький, что я даже протерла глаза. Внутри меня словно скрутили тугой узел. Что-то случилось, пока я мылась. Уже собралась задать бестактный вопрос, как Раин встрепенулся, а, заметив меня, расплылся в нахальной беззаботной улыбке. Тьфу ты, показалось. Привидится жена на ночь глядя. Я растянула в ответ пошире рот и обошла мужчину по широкой дуге. Откуда в душевой вода? Поинтересовалась я у Данейла, отвлекая его от приготовлений к ночлегу. Мы, кажется, столько с собой не брали, чтобы волю тратить на купание». «Так в комплект с кабинкой идет небольшой бур и насос», пояснил мужчина и пожал плечами, мол, ответ очевидный. «Ну да, чудеса техники или приспособления одной из волшебных находок. В этом мире многое возможно». «А почему постель одна?» Если уж выглядеть недалекой хойсой в глазах мужчин, то по полной программе. Потому что взяли одну платформу и один постельный комплект. Для тебя, Ая. Для всех не смогли. Кладь была бы тяжеловатой. Но как же вы? А мы расположимся треугольником вокруг тебя, в спальных мешках. Данейл белозубо улыбнулся и вынул из своего рюкзака рулон. Встряхнув, мужчина расправил спальник и разложил на траве. почему треугольником полная защита осталась в лагере вернее она часть ковра и некоторые техники которые выделяются искателем вместе с участком здесь и сейчас мы можем защититься локальной охранкой у нас троих она есть в коммуникаторе у тебя нет поэтому приняв во внимание радиус действия мы расположимся так чтобы под защитой оказались не только мы но и вы с леслом спасибо удивленно выдохнула я Впервые в жизни укладываюсь спать, как королева, на персональном ложе и под охраной. Когда мужчины легли в спальных мешках вокруг моей платформы, действительно вышел треугольник. Охранку включили вместе с последними лучами закатного солнца. «Сладких снов», — пробормотала я, смежая веки и укрываясь одеялом. «Вау!» — отозвался чудо и прижался мохнатым боком впритык к моей кровати. «Он еще и разговаривает», — восхитился кто-то из мужчин. Мне хотелось заметить, что, мол, лесло еще не раз удивит вас, но провалилось в сон. Не знаю, сколько прошло времени, но в какой-то момент мои глаза сами распахнулись, не желая закрываться. Спать хотелось по-прежнему, однако что-то не позволяло мне снова расслабиться. Сердце бешено билось о грудную клетку, Мышцы напряглись, словно готовые в любой момент к скоростному забегу. Я вся превратилась в слух.